Это бремя. Не ограничивай пространство, Не будешь ты страдать без места. Кто достигает постоянства, Тому потеря неизвестна. Вот почему живёт спокойно, Кто мудр знанием без слов. Освободившись от оков, Он может жить на свете вольно.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 Земли и неба двух не истечет пора, про Праматерь их в трудах вовек не умирает. про Праматерь, корень их и вечный стержень им неведомо во тьме, Не познана, сокрыта, и как живая нить Связует их двоих на небе и земле, Вся тайною покрыта.